Глава девятая. Бронеавтомобиль. Утром Матвей с докладом к фон Коттену. Господин полковник, ваше поручение выполнено. И подробно о всех перепятиях, о перестрелке, ранении мужчины, аресте женщины. Даже не знаю, телефонировать мне задержание Фирсова или самому идти к шефу жандармов. Может, сразу к товарищу министра? Через голову Герасимову? Нехорошо, непорядочно. Он должен первым узнать секретный отдел министерское подразделение потому за прокол по подбору сотрудников целиком на них. Ох, полетят чьи-то головы. Может быть, стоило втихую убрать Фирсу. Уволить или? Думаю, или. Кто знает, нет ли у него в отделе сообщников. Оба прекрасно понимали, что подразумевается под словом или. Уничтожить предателя. Формально можно инсценировать побег и убийство при попытке. Когда лицо отдела сохранится и начальство останется на своих местах. Конечно, купон и стричь будет фон Коттен. Но на службе в охранном отделении, как и в любой секретной службе, бывают разные скользкие моменты. Ни охранка, ни ОГПУ, НКВД, КГБ в белых перчатках не работали. Да и у зарубежных спецслужб методы не лучше. У Фирсу есть семья? Никак нет. А любовниц? Не могу знать. Так далеко не копали, времени не было необходимости. Главное было как можно скорее найти предателя. Михаил Фридрихович походил по кабинету, раздумывая. Трибунал все равно приговорит предателя к смертной казни, правда это будет по закону. Предателя службы без всяких угрозений совести застрелят любой жандарм из охранного отделения. Но еще остаются раненые сыра его подруга. С ними тогда что? Сейчас раненый в больнице и по выздоровлению, если повезет выжить, можно его судить за покушение на жандармов. На что нарывался, стой получил. А женщина? И от бумаги с записью она откажется, скажет, раненый попросил сохранить. С нее тогда взятки гладкие. Адвокат будет настаивать на невиновности, и суд срок не даст, отпустит. Однако жандармерия возьмет ее под негласный надзор. Не она первая, не она последняя. Не сейчас, так позже попадется обязательно. Да, мы из тех, кто активно ищет себе приключения. В общем, Матвей оставил на столе у начальника отработанное дело, Фон Коттен попросил пока ничего не предпринимать до его указаний. Пока фон Коттен был у шефа жандармов, Матвею телефонировали из больницы с известием, что доставленный ночью пациент скончался. Матвей вовсе не расстроился. Каждый получает в жизни по заслугам. Никто усопшего не заставлял вступать в партию эсеров, носить оружие, применять его против жандармов. Фон Коттен вернулся часа через три. Видимо, обсуждение ситуации было непростым. «Никакому ведомству не хочется признавать, что проморгали предатели». «Упущения крупные, выявить этот постыдный факт, и многим грозило бы увольнение со службы, а то и трибунал». Матвей по довольному виду Михаила Фридриховича понял, что неприятности решили замять. «При попытке к бегству?» — Перм спросил Матвей. «Упаси Боже, разве он был арестован? Прогуливался поздним вечером в темном переулке где-нибудь на окраине, где велик шанс нарваться на подвыпивших люмпинов». Не захотел отдавать кошелек, его и убили. Хорошо, что лицо не обезобразили, можно опознать. Да, до чего обнаглели, сотрудника убить, но не увязки есть. Запись в журнале о принятии арестованного в следственную тюрьму. Фон Коттен покачал головой. Журнал случайно сегодня сгорел. Масляный светильник опрокинулся, горящее масло разлилось. Бывает. Я уже распорядился выпустить из тюрьмы случайно задержанную на кладбище женщину. «Оперативное дело вы не заводили, так что и возвращать нечего. Сами справитесь?» «С пролеткой только не увязка. В 9 как стемнеет, будет вам экипаж. Человек надежнейший, если сами не сможете, он поможет». «Я понял. Разрешите идти?» «Идите». У себя в кабинете Матвей стал продумывать, как свершить месть, чтобы она выглядела максимально правдоподобно. «Воспользоваться ножом? Фу, как то недостойно офицера. Задушить удавкой?» В случае с он приговорил бы Фирсова к повешению. Выстрелить? Шумновато получится, вдруг рядом случайные свидетели окажутся. Ядом бы травить Быстро, бесшумно, но только где его взять? Или инсценировать самоубийство. В шкафу есть несколько пистолетов, изъятых у революционеров. Ни по каким учетам они не проходят, полиция обнаружит рядом с убитым. Пожалуй, так лучше. В кабинете переоделся в штатское из того, что похуже. Вдруг брызги крови попадут. Так хоть не жалко будет. Выбрал браунинг, проверил обойму. Несколько раз щелкнул в холостую, все работает. Вставил обойму, загнал патрон в ствол, поставил браунинг на предохранитель. До вечера время есть. Сначала на карте города присмотрел подходящее местечко, есть такое. Но посмотрел на год выпуска карты, 1905, и решил проверить на месте. Все же прошло 5 лет, многое могло измениться. Вечером в темноте будет сложнее. Выйдя на улицу, остановил первого уже свободного извозчика, назвал адрес. Извозчик обернулся к пассажиру э господин хороший, не ездили бы туда, гиблое место, не ограбят, так побьют, а то и разденут». «Так белый день. А ночью вообще голову отрезать могут», – стращал извозчик. Адресочек был не очень далеко, но место мрачноватое. Набережная обводного канала за Балтийским вокзалом. Тут же промышленное предприятие, вечером и ночью только немногочисленная охрана. А сам канал впадает в речку Екатеринговку, отделяющую от города Гутуевский остров, практически незаселенный, неосвоенный. Если труп в воду упадет, его может вынести в Финский залив, если раньше не пойдет на дно рыбам на прокорм. «Я ночью туда не собираюсь», — отрезал Матвей. «Хотелось бы, гражданин, хороший задаток получить, а лучше всю оплату». авансом? Чего?» — Слово такого извозчик не знал. Но Матвей упрямиться не стал, вытащил рубль, отдал. Лошадь сыт, и экипаж несла быстро. Уже обводной канал Екатеринговка видна. «Вам куда, господин?» «Налево остановись, несколько минут назад поедем». «Вы оплачивали только сюда». Матвей еще рубль отдал. Прошелся немного по берегу, недалеко местечко удобное, вроде небольшого затона, и место кем-то облюбовано. Старое кострище, порубленный пень рядом. «Едем», — скочил в пролетку Матвей. «Вроде бы к казни предателя готов, а все равно нехорошо, на душе мерзко». Если бы в перестрелке убил, когда оба в равном положении, тогда другое дело. Фирсов безоружный. Однако все чувства, целый океан, перевешивают ненависть к предателю. Сдавал своих же сослуживцев и секретных агентов. Сколько их убито было, кто считал. Исчез, сгинул человек в сводках полиции, о найденных трупах не значился. Может, с полюбовницей сбежал в теплые края. В общем, в девять вечера вышел из здания. Недалеко от входа пролетка стоит извозчик, на козлах выседает. Матвей подошел, узнать хотел, его ли ждал, как бы не ошибиться, а извозчик ему. Драйв желаю, господин ротмистр. «От шельма. Матвей в штатском, а он опознал». «Добрый вечер», — ответил Матвей. «Вы один, без родственника? Сейчас приведу». Матвей в следственную тюрьму распорядился привести Фирсова и вернуть ему вещи, коли изымались. При помещении в камеру замался брючной ремень, шнурки с ботинок, если таковые имелись. Это чтобы узник не повесился». А еще изымались драгоценности, кольца, серьги, цепочки, как и деньги, дабы в карты не играли или не подкупали сокамерников. Ну и, конечно, ножи, кастет спички. Привели Фирсова. Он провел в одиночной камере почти сутки, но за это время сильно изменился. Как-то постарел, осунулся и взгляд уже тоскливый. На очную ставку едем, Фирсов? Или желаете назвать добровольно тех, кому записку писали? Не было такого. Стал упорствовать бывший столоначальник. Вот же гад! Не хватает духу признаться за мерзость. Предательство хуже убийства, по мнению Матвея, поскольку разрушает в человеке веру в порядочность, надежность сослуживцев. На рискованной службе без этого нельзя. Ни в армии, ни в гвардии, ни в полиции или жандармерии. — Руки за спину, выходим, — с скомандовал Матвей. Вывел его Матвей, уселись в пролетку, поехали. Фирсов забеспокоился. — Куда мы едем? — В другую тюрьму вас переводят, начальство так распорядилось. — А почему конвой нет? «Бежать, думайте, Не получится. Застрелю». Видимо, что-то заподозрил Фирсов. Улицы по вечернему времени полупустынные, выбрались в сторону комендантского аэродрома. Окраина города никаких построек почти. Матвей знал эти места, впереди озеро долгое. Не туда ли кучер направляет коня? И почему сюда? Матвей выбрал для расправы другое место. Подумалось, наверное, привозил сюда не раз на расправу. «Кто он, этот кучер? Ох, непросто!» Уж темнота спустилась, но лошадь идет уверенно, потом встала. Фирсов в сиденье вскочил. «Куда вы меня везете?» Кучер вскочил с облучка, резко обернулся, ударил, станал начальника по голове. Как позже оказалось, костетом. Фирсов рухнул на пол пролетки. «Вот так-то лучше, а то заладил, куда везете. Господин ротмистр, попрошу помочь, возьмите за ноги, а то испачкаться кровью можете». Фирсова вытащили с пролетки. Матвей наклонился, прислушался, дыхание не слышно. — Не звоните беспокоиться, господин ротмистр. До сих пор осечек не было. Вас куда отвезти? — А Фирсова здесь бросим? Кучер захихикал. — Да он уже никуда не уйдет. Днем вранье растерзает до собаки. — Нехорошо как-то. Все же человек. — Он не человек, а предатель. Ага, Кучер в курсе. Обратно ехали молча. Обратная дорога показалась долгой. Матвей попросил остановиться за квартал от дома. Прогулялся, мрачные мысли попытался из головы выкинуть. Утром на службе к фон Коттену не пошел, а начальника не приглашал. Видимо, кучер уже известил полковника. Да он такой же кучер, как из Матвея-балерина. Особо доверенный человек для специфических поручений. Явно из нижних чинов умелец нечурающийся кровавых поручений. Даже мысль закралась не из палачей Лесебургской крепости, судя по возрасту отставных. А только умение с возрастом никуда не денешь, не пропьешь. Месяц прошел, а то и немного больше, как Матвея вызвали к шефу жандармов Герасимову. Был он начальником охранного отделения, потом на повышение пошел. Под шефом жандармов и охранное отделение отдельный корпус жандармов и жандармские посты на железных дорогах. Матвей Александр Васильевич уважал, опытный специалист, а ныне в генеральском звании. Матвей щеткой мундир почистил, бархатные трепицы, сапоги до зеркального блеска довел. Прибыл, вытянулся в струнку, доложил. Господин генерал, ротмистра охранного отделения кулишник в прибыл. Вольно, присаживайтесь. И протянул гербовую бумагу. Читайте. А на бумаге высочайший указ, подписанный самим государем, о награждении Матвея Орденом Святого Владимира Четвертой степени и жаловании титула барона. Неожиданно, но приятно. Только непонятно, почему не в орденском капитуле вручали, как рассказывал отец, а в рабочей обстановке. Генерал как будто мысли прочитал. «Сами понимать должны, за какие заслуги орден. Дело сделали большое, но хвастаться не стоит. Наше упущение — черное пятно нашей службе». Матвею вручили и орден в коробочке, и муаровую ленту к нему. Герасимов в колокольчик позвонил, явился адъютант, на маленьком подносе бутылка коньяка, рюмочки и бутерброды с черной икрой. Бутылка уже открыта. Адъютант поднос на стол поставил, рюмки наполнил и удалился. «Матвей Павлович, за вас!» Подняли рюмки, выпили, закусили. Всегда полагал, что вы по службе успешны будете. Батюшка ваш хорошо государю служил. Теперь вы продолжили. Так же и впредь поступайте. Не удивлюсь, если со временем мое место займете». Посидели немного, выпили еще, поговорили о службе, о намечающихся тенденциях среди революционеров. «Между нами, Матвей Павлович, полагаю, нас ждут большие потрясения. Был недавно на приеме у государя. Обрисовал обстановку, просил увеличить финансирование, увеличить штаты. И что вы думаете?» «Отказал». «Именно». Говорит, не видит угрозы. Побу выпустят пары, затихнут. Может, плохо информирован? Ежедневно сводки о происшествиях в папке на стол государя попадают. Насколько помнил Матвей, численность всех жандармских подразделений в империи была 12 700 человек. А империя огромна. Царство польское, княжество финляндское, Закавказье, Средняя Азия, Малая и Белая Русь и прочее, прочее. Да только на одну столицу столько жандармов надо, сколько по всей империи, по мнению Матвея. Заговорщиков надо нейтрализовать самозародыши, как только они объединяются в подпольные кружки, секции, партии. Любым путем, на каторгу, в ссылку, в тюрьму или на висельцу. Матвей не был кровожаден и жесток, не был приверженцем смертной казни, но понимал, что страна должна себя защищать. От внешних врагов есть и армия и флот, а от внутренних – жандармерия. Как показали дальнейшие события, государю не хватило твердости, жесткости, сильной руки. Сам жизнью поплатился, семью погубил, и империя распалась. А уж народ погибло многие миллионы, только кто их считал. Так что лучше было сослать на каторгу пару тысяч, да казнить три сотни. Неизвестно, какая бы чаша гипотетических весов перевесила. Но история не знает сослагательного наклонения, увы. На службу в этот день Матвей не пошел, домой направился. Хотелось похвастаться перед родителями, особенно отцом. В его году он тоже орден получил, будучи ротмистром. Мама, как орден и указ, увидела руками, всплеснула, слезу пустила. И отец растрогался, но доволен был. Как же сын отлично служит, коли императором за заслуги отмечен. Сразу стол на короля отметили. По такому-то поводу в ресторан надо сослуживцами, друзьями, приятелями посетовал Павел. И потекла служба прежняя. Звони пока не повысили должность прежняя, но как-то просочились невнятные слухи о заслугах Матвея. Поскольку у каждого сотрудника секретные операции или мероприятия были, то расспрашивать не стали, но уважение со стороны коллег явно прибавилось. Через пару месяцев, уже по весне, попал Матвей по службе в гусарский полк. Завершив служебные дела, шел с провожатым и обратил внимание на нечто непонятное на колесах. «Не могу понять, что это?» «Диковина! Бронеавтомобиль князя Накашидзе!» «Фамилия знакомая». Род грузинских князей служил русскому царю еще со времен присоединения Грузии к России. Матвей даже лоб наморщил, пытаясь вспомнить, по какому случаю пересекались. Сопровождающий подсказал. «Михаил Александрович в нашем полку служил в чине поручика. Умен, изобретатель, напогиб в 1906 году. Помните взрыв на Аптекарском острове на даче Столыпина?» «Вспомнил. Князь был одной из жертв». «Точно. Князь и в самом деле первым придумал обшивать автомобильные шасси броней» устанавливать пулемет. По его проекту были построены фирмой «Шарман» 13 броневиков. Испытания не прошли, ибо узкие колеса вязли в грязи. Фактически, броневик был пригоден для движения только по дорогам с твердым покрытием, скажем, по улицам в городах, или по сухой грунтовой дороге. Проект князь задумал в 1904 году. Броневики французская фирма поставила в 1905. После неудачных испытаний интерес военного ведомства к броневикам угас. Конструктор бы исправил недочет, однако погиб в 1906 году в возрасте 33 лет. С началом Первой мировой войны многие страны, несмотря на недостатки, стали массово выпускать бронеавтомобили. И какие марки только не поставлялись в Россию. Фиаты, Остины, Гарфорды и прочие. За постройку взялись и русские фирмы, вроде Руссобалта. А уж представить себе октябрьский переворот 1917 года или гражданскую войну без броневиков и вовсе невозможно. Хотите осмотреть? Было бы занятно. Корнет открыл дверцу. Прошу. Матвей заглянул. Внутри темно, тесно. Все же протиснулся назад, покрутил маховик, повернул башню. Пулемет был снят, но при желании установить его недолго. Перебрался на сиденье шофера. Именно так называлась должность. Через узкую смотровую щель видно плохо. Рычагом поднял бронещиток. «Хм, для жандармерии в крупных городах бронеавтомобиль полезен будет. Плевать, что проходимость по грязи скверная. В городе на улицах покрытие твердое, и бронеавтомобиль пройдет вполне. Для разгона демонстраций, подавления бунтов, штурма, баррикад лучше не придумать. Зачем рисковать жандармами конных эскадронов или казачьими сотнями, если бронеавтомобиль справится в одиночку? Противопульной брони вполне достаточно. У Матвея сразу тактика действия родилась. Впереди броневик, либо два, как ледоколы. Пулеметным огнем расчищают улицу. Под их прикрытием уже жандармы, полиция либо солдаты в зависимости от обстановки. Если бы такие бронемашины были во время революционных выступлений в городах в 1905-1907 годах, восставших бы удалось быстро подавить и без потерь. Корнет, в виде интереса Матвея, предложил. Можете проехать по плацу. Спасибо, некогда в другой раз. Когда будет угодно. Матвею стыдно признаться, что он не умеет водить машину. Как только появились автомобили, тихоходные, чадящие, ему казалось блавство. Ну на что он способен? Игрушки для состоятельных господ. Но автомобилей становилось больше, они становились крупнее и комфортабельнее. Крыша появилась, фары для ночной езды и клаксоны для отпугивания с проезжей части неосторожных пешеходов или животных. Кроме легковых машин появились грузовики, в чьи кузова помещались грузы сразу с 10-12 ломовых подвод. Причем эволюция происходила быстро, за какие-то 5-6 лет. И Матвей решил не отставать от прогресса, научиться водить автомобиль. А еще подать в штаб отдельного корпуса жандармов прошение об испытании бронеавтомобилей применительно к подавлению бунтов. Задуманный никогда не откладывал в долгий ящик. Среди знакомых владельцев автомобилей не было, круг общения не тот. Автомобили в собственности имели люди богатые, у кого есть свой дом, да еще с гаражом, переделанным из конюшни или каретного сарая. Да еще надо было содержать и платить жалование шоферу и механику. Заправок не было, бензин приходилось покупать в аптеках, он продавался в жестяных банках, как касторовое масло. Поскольку автомобили были еще ненадежные, запасные части приходилось выписывать из-за границы, собственного автомобильного производства практически не было. В 1909 году было создано управление военных сообщений, которое стало закупать грузовые и легковые автомобили для испытаний, организовывали автопробег в 1500 верст. Испытания российскими дорогами выдержали немногие. Армия оценила потребность в автотранспорте в 3000 автомобилей. Как через несколько лет показала мировая война, сильно ошибались, занижали потребность. Автомобиль дает возможность быстро перебросить резервы, подвести боеприпасы, эвакуировать раненых в тыл. Кроме того, оно играет решающую роль, например, в буксировке артиллерии. Без пушек невозможно осуществлять наступление, решать другие боевые задачи. А колеса пушек рассчитаны на малые скорости, на буксировку лошадьми. На пушках стояли артиллерийские колеса, железный сплошной обод, поверх него тонкий сплошной слой литой резины. Уж после войны, с учетом боевого опыта, на пушки стали ставить автомобильные колеса. Их покрышки амортизировали, позволяли буксировать пушки уже со скоростями в 3-4 раза более высокими. В 1910 году при 9 железнодорожных батальонах сформировали автомобильные роты. На них возложили обучение и практическую подготовку шоферов и технического персонала. А командование авторотов участвовать в испытаниях и отборе наиболее подходящих автомобилей для армии. Не успели. В войну Россия вступила, имея в составе 214 марок автомобилей. Запасные части разномастные, что затрудняло снабжение. Одних только покрышек требовало 139 типов разных размеров. С началом войны поставки запасных частей из Германии прекратились. Также нарушились пути подвоза через Германию из других стран. Часть автопарков стала на прикол. Первый российский автомобиль был показан на Нижегородской ярмарке в 1896 году. Яковлевым и Фрейзе. В 1909 году мелкосерийное производство начали на русско-балтийском заводе в Риге. Модель s 2430 Но по-настоящему массовое производство началось в 1924 году на заводе АМО в Москве с модели АМО F15. Кто ищет, тот всегда найдет. Матвею удалось договориться об уроках с шофером генерала Герасимова. Как человек, закончивший артиллерийское училище, он быстро разбирался в новой технике. Главное – понять принцип действия двигателя внутреннего сгорания, сцепления, коробки передач. А потом первые уроки. Выехали за город, шофер показал, как пользоваться органами управления. Не все так просто, когда рычаг ручного тормоза вообще за бортом, рычажок опережения зажигания на руле. И рычажком этим на ходу приходилось подбирать наилучшую тягу. Педаль сцепления в центре, а сам пост управления справа, хоть машин французской, а не английской, где движение левостороннее. Впрочем, в европейских странах добрая половина имела такое движение. На первых порах совладать с машиной получалось не всегда, особенно тронуться. Сцепление в те времена было не в виде диска, а конуса, обтянутого кожей, изнашивалось быстро, брало в разных положениях педали. Приходилось ориентироваться на слух по оборотам двигателя. Через несколько занятий на пустыре выехали на улицы города, сначала на окраины, где движение не такое интенсивное, как на Литейном проспекте или Гороховой улице. Правил движения никаких, пешеходы перебегали улицу прямо перед капотом. Матвей ругался, кричал самоубийцы. На занятия ходил в штатском, да еще шлем кожаный на голове, очки консервы. Даже знакомые познать бы не смогли. Да не прятался специально, без экипировки ездить затруднительно, ветер слезы из глаз выжимает. А без краг задувает в рукава, и руки мерзнут по самые плечи, хоть и в драпом полупальто. Домой приходил довольный, а мама ругалась. «Сын, от тебя пахнет, как чернорабочий, у бензина мы непонятно чем, ты же офицер». «Маман, это нужно для дела. Тебе жениться давно пора. А как ты девушку найдешь, если пахнешь, как слесарь?» «Не самая плохая профессия». Конечно, никаких гражданских автошкол, удостоверений водителей еще не было. Однако Матвей считал, знания за плечами не носить. Молодежь в армии, жандармерии из офицерского корпуса к новинкам тянулась. Тем более технические новшества появлялись быстро. Автомобиль, телефон, аэроплан, радио, телеграф, пулемет. Тот же Максим, имевший лафет громоздкий и тяжелый, как у пушки, приобрел станок небольшой и легкий, который на поле боя мог перетаскивать один боец, конструкции Соколова. И умение позже выручили Матвея. Несколько месяцев служба шла по накатанной колее проверки подозрительных лиц, о которых сообщали информаторы, обыски в квартирах, где прятали оружие и взрывчатку, конфискация подпольных типографий, где партии печатали прокламации, листовки и воззвания. Каждое утро Матвей читал сводки о происшествии в городе, потом сообщения от информаторов, с которыми работали офицеры его группы. Одно сообщение заинтересовало. Некий Пафнутьев сообщал, что Фильцехмейстер полка после служебного времени остается на рабочем месте и пьянствует. На первый взгляд, ничего серьезного. Выпивает человек так после службы. Командир по службе претензий не имеет, коли выволочку не устроил. Пьянку не прекратил, не понизил в должности. Но настораживает один момент, как раз должность. По-простому говоря, начальник склада военного имущества. Имущество может быть разным. Обмундирование, сапоги, кожаные ремни, подсумки, консервы сухари. Но с таким же успехом патроны, взрывчатка, винтовки, полевой телефонный кабель – который с успехом может применяться во взрывном деле при электродетонаторах. Если Фельцехмейстер пьет горькую на свои деньги, то пусть его жена вразумляет, это не дело жандармерии. А если продает на сторону патроны или оружие, это уже не простая кража о снабжении бандитов или революционеров, дело политическое, по ведомству жандармерии. Да и отличить бандитов от революционеров иной раз очень непросто. В вымогательстве, в грабежах замечены все партии, особенно имевшие боевые организации. Большевики, эсеры, максималисты, анархисты, да и не с тем числа. Ситуацию усугублялось тем, что в армии, в гвардии, в казачьих частях жандармерии или военной контрразведки не было. Недочеты тут учли большевики после Октябрьского переворота. Как так? У людей оружия, а пригляда со стороны партии за ними нет. Вдруг повернушь штыки не туда. И в батальонах, и в полках появились комиссары, в полках и дивизиях представители военной контрразведки. Однако в первые годы советской власти неразбериха была полнейшая. И дезертировали с оружием, и продавали боеприпасы, обменивали их на продукты. Информатор Пафнутиев был завербован и контактировал со штабс-капитаном Барсуковым, которого Матвей притащил в столицу после удачной операции по конфискации большой партии оружия. Матвей вызвал Василия. «Этому Пафнутиев удверяешь?» «В определенных пределах. Как я понимаю, он служит в одном полку с фельдсехмейстером. Так точно. «Сам что думаешь по поводу сообщения?» Матвей вернул офицеру листок с записью. «Проследить бы надо. Где пьянка, то надо искать побочные доходы. Если казенные харчи пропивает либо сапоги — это полиции. А ну как винтовки или еще хуже тратил? «В корень смотришь. Сможешь организовать наблюдение за интендантом?» «Как бишь фамилия?» «Овешниковым». «Чтобы командир полка не знал, сложно». «Нет, надо, чтоб в курсе был. Даже поспособствовал, но вид не подавал. Коли помощь с его стороны будет, ему в плюс» выявил и обезвредил врага в своих рядах. А если препятствовать будет, сообщи мне. Слушаюсь». А уже к вечеру следующего дня Барсуков явился к Матвею, вид расстроенный. Докладывает, что полковник, выслушав его, попросил предъявить факты. А не было их, только в пьянстве замечен интендант. Тут уж Матвея заело. Либо командир полка в доле с интендантом и покрывает его, либо тупой солдафон и не понимает, во что это может вылиться. «Хорошо». «С полковником я сам разберусь, ты пафнуть его напряги, чтобы глаз с интенданта не спускал». Матвей к фон Коттену пошел, доложил о возможной проблеме. Попробуй помочь». Михаил Фридрихович взялся за телефон, назвал телефонистский номер, переговорил. «Так я подошлю офицера?» Положив трубку, сказал. «Пройди в особый отдел к Еремину. У него приятельские отношения с военным министром, он решит». Еремин, генерал-майор, был начальником особого отдела, занимавшего весь четвертый этаж здания Министерства внутренних дел на Фонтанке-16. Идти из охранного отделения всего несколько минут. Едва Матвей назвал свою фамилию адъютанту, как его пропустили к генералу. Видимо, Еремин не забыл, как спустили на тормозах дело начальника из его подразделения. Матвей вошел, прищелкнул каблуками, руки к кузырьку скинул. Генералы любят выучку строевую подчиненных. «Чем могу?» — кивнул Еремин. Матвей объяснил ситуацию. «Я понял, сейчас попробую». Как понял Матвей, Еремин пробовал телефонировать военному министру, но того не оказалось на месте. «Зайдите ко мне завтра, ротмистр». «Воистину, не имей сто рублей, а имей сто друзей». Уже утром Еремин сообщил Матвею, что командир полка отправляется завтрашнего дня день наблюдателя на учении в Киевский военный округ. «Месяца вам хватит? Должно ваше превосходительство. Тогда дерзайте, ротмистр». Военное министерство занимало дом со львами напротив Исаакиевского собора. Военным министром был Сухомлинов, а генштаб располагался в огромном полукругом здании напротив Зимнего дворца на Дворцовой площади. Полки, расположенные в столице, были в основном гвардейские, семеновские, измайловские, егерские, павловские, финляндские и прочие. Причем некоторые в непосредственной близости от Зимнего дворца. Например, Преображенский располагался в казармах на углу Миллионной улицы и Зимней канавки – примыкая к Эрмитажному театру. Павловский полк в казармах на углу Миллионной улицы и Аптекарского переулка. Если бы не это обстоятельство, еще неизвестно, чем закончился бы восстание декабристов. Полки располагались в каменных казармах, выстроенных в большинстве своем при императоре Павле, причем по проектам лучших архитекторов. Кроме гвардейских полков 1 и 2 дивизий, квартировали уже на окраинах конногвардейские части гусары, кирасиры. А еще располагались две обычные пехотные дивизии, 37-я и 50-я, каждая численностью по четыре пехотных полка первого состава. Первый состав мирного времени второго состава увеличенный за счет резервистов в первую очередь во время войны. А всего составов могло быть четыре, как и очередей. Матвею нужен был 147-й Самарский полк 37-й пехотной дивизии. Казармы попроще из красного кирпича и сам полк на окраине. Матвею на пролетке больше часа пришлось добираться полку суета солдаты на двуколке ящики грузят. В штабе подполковник врил командир полка. Принял Матвея вежливо, но на часы поглядывал, видно, занят, времени в обрез. Простите, господин ротмистр, на стрельбы выезжаем. Первый в этом году новобранцев обучать, времени нет. Буду краток. И в телеграфном стиле Матвей доложил о подозрениях. Мои действия? спросил подполковник. Представьте надежного человека из нижних чинов Ковешникову, тем более момент удобный, выезд в полевой лагерь на стрельбы. Со складов боеприпасов и все прочее, что полагается, вывозить надо. Фельдсахмейстер один не справится. Это можно. Если что-то подозрительное обнаружится, кому сообщить? Я сам через неделю объявлюсь. Вы где будете? В Сосновке, целый месяц. Удачи вам. Стрельбище в Сосновке давно известно, одно из нескольких. Здесь и из стрелкового оружия, винтовок и пулеметов стреляют и из пушек трехдюймовок. Матвей успел немного послужить в армии после артиллерийского училища. Знал, насколько суетны такие выезды в полевые лагеря. Особенно для командиров. То у походной кухни колеса отвалились, то палатки за время хранения небрежно погнили и протекают. Всем полком передислоцироваться хоть недалеко, менее суточного перехода. Серьезная задача. Сразу все недочеты, недоработки видны. Даже если офицеры опытные и службу знают, случаются накладки. Больших надежд на соглядатые, представленного подполковником, Матвей не возлагал. Жандармская служба имеет свою специфику, далекую от армейской. Надо понимать, что и где смотреть, анализировать. Не все люди способны даже наблюдать, упустят важные моменты, на которые обратит пристальное внимание филер. Однако, когда Матвей нанес в полк следующий визит, подполковник выглядел озабоченным. Поздоровались, и подполковник сходу заявил. «Благодарю вас, господин ротмистр, вы открыли нам глаза». «В смысле?» – удивился Матвей. «Этот стервец-интендант воровал оружие и боеприпасы. Не хватает двух ящиков винтовочных патронов, новых, и десятка револьверов» полковник не зря упомянул винтовочных новых. В 1908 году вместо прежних тупоконечных пуль войска начали поставлять патроны со остроконечной пулей. У этой пули другая баллистика, и для прицельной стрельбы на винтовках в мастерских меняли прицелы. Дело не быстрое и не дешевое. Менять надо было на миллионах винтовок и тысячах пулеметов. Скорее всего, интендант «Мелкий воришка», избывая патроны, хотел сбить себе легкую деньгу на выпивку. Одно дело тем же революционерам, и другое дело военной разведке Германии или Австро-Венгрии, либо той же Британии. Англия хоть и будет в предстоящей войне союзником России по Антанте, но англосаксы все время работали против России. Матвей после этих слов подполковника захотел допросить Овешникова. «Впереди угроза трибунала, и, пытаясь выторговать себе наказание помягче, интендант должен сотрудничать с жандармом. Вдруг зачтется». — Что ж, поздравляю вас, — искренне поздравил Матвей. Надеюсь, Овешников находится под замком и караулом, чтобы не сбежал. Мне бы хотелось допросить его, с вашего позволения. По лицу подполковника пробежала тень, с ответом офицер замешкался. Матвей заподозрил неладные. — Пустили? Сбежал? — Кабы! Когда понял, что махинация его раскрыта, застрелился? — Когда же это произошло? — Сегодня утром из стабельного револьвера. Офицерам в гвардии армии дозволялось покупать себе пистолеты взамен револьверов, но по утвержденному военным министерством списку. Нижним чинам не дозволялось, да и денег таких у них не было. Я бы хотел осмотреть тело, надеюсь, полицейского урядника повестили. Если самоубийство, то расследовать дело должна полиция. Военные преступления, дезертирство, сдача в плен противнику, грабеж населения, отступление без приказа командира расследовали жандармерия. Военной полиции, как и военной прокуратуры, еще не существовало. Оповестить не успели. А тело осмотреть можно, оно в палатке, где размещается полевой цех Гаус. Прошли. У огромной брезентовой палатки часовой с винтовкой. Командир отсультовал по-ефрейтерски. Труп лежал у походного раскладного стола. Матвин наклонился. На правом виске огнестрельный рана, а рядом с кистью правой руки валяется револьвер. На первый взгляд самоубийство. И мотив понятен. Командиру стало известно о воровстве военного имущества. Но Матвей сразу понял не самоубийство, а инсценировка это. Самоубийцы стреляют в голову или сердце, почти прижав оружие к телу или одежде. На коже при выстреле в упор вокруг входного отверстия след от ожога и мелкие вкрапления частичек несгоревшего пороха. Матвей подобрал револьвер с земли, понюхал ствол. Ха! Убийца работал грубо, надеясь, что тщательно разбираться не будут. Стреляли из другого оружия. Если бы выстрел был из этого револьвера, ствол пах кисловатым, характерным запахом сгоревшего пороха. Матвей откинул дверцу барабан, провернул его. Все патроны целы. При выстреле будет виден накол капсюля на гильзе. Продемонстрировал полностью заряженный револьвер подполковнику. Сколько патронов вы видите? Семь. Как же тогда произошел выстрел? Не могу знать. Стреляли с другого оружия. Это не самоубийство, а убийство. Кто-то хотел скрыть следы. Никому не покидать пределы лагеря, в палатку никого не пускать. Телефон для связи с городом есть? В штабе. Разрешите воспользоваться? Пожалуйста, я вас провожу. Пока Матвей телефонировал в полицию и прокуратуру, подполковник отдал распоряжение. После телефонных переговоров Матвей спросил, у кого из военнослужащих есть револьверы? У офицеров табельное оружие, наганы, из нижних чинов, у наводчиков орудий, командиров расчетов. Никого не забыли? Немедленно собрать и построить всех у штаба. Штабом служила деревянная изба на две комнаты. Конечно, подполковник не нравилось, что ему отдает приказы ротмистр. Но в полку чрезвычайное происшествие, которое может в дальнейшем помешать продвижению по службе. А ему хотелось получить полковник и командовать полком. Это в гвардейских полках служит дворяне, у которых и продвижение быстрое, и жалование в два раза выше. А подполковник был выходцем из семьи священника из глухой провинции и всего добивался сам. Собрали перед штабом артиллеристов полковой батареи. «Предъявить оружие», — скомандовал Матвей. Сам осмотрел барабан револьверов, нет ли стрельных гильз. Стволы обнюхал. Все чисто. Затем построили офицеров. Лишь один майор, остальные подпрапорщики, прапорщики, поручики, капитаны. И действия у Матвей отработаны. Осмотр барабанов, обнюхивание стволов. Уже почти все осмотрены, вдруг удача. В одной камере гильза. Причем и гильза, и ствол пахнут порохом. Стреляли совсем недавно, не более 10 часов назад. Фамилия? Прапорщик Шавырин, командир первого взвода второй роты. Господин полковник. попрошу Шавырина поместить под охрану. Офицеры недоуменно переглядываются. Матвей досмотрел оружие оставшихся. Благодарю, господа офицеры, можно разойтись. А сам Матвей принялся за допрос Шавырина. Запирался прапорщик недолго. Матвей сразу выложил улики. гильзы в барабане револьвера, запах пороха. О том, что произошел самострел, в полку уже знали. Событие шокировало многих, но, полагали, допился до белой горячки. К моменту приезда в полк судебного медика, прокурорского следователя и полицейского рядника, Матвей допрос почти закончил. Картина вырисовывалась скверная. Вовсе не личные неприязненные отношения были причиной убийства. Оказывается, Овешников похищал и продавал оружие и боеприпасы не бандитам, а подпольной организации СССРов. От ССР откололись военные члены партии, образовав военно-революционную организацию. Прапорщик знал всего несколько человек, которых назвал. Матвей и сведения, сообщенные Шавырным, шокировали. Заговорщики военные значительно опаснее, чем боевики. Военные дисциплинированы, знают теорию городского и полевого боя, обучены обращению с оружием тренированы. тренированные. Достоинств много. Десяток офицеров с оружием перебьют или разгонят втрое в четверо превосходящие силы боевиков. Главный вопрос, против кого нацелены военные. Эсэра в рядах армии – это плохо. Не должно быть в армии сторонников какой-либо партии, иначе быть беде. Армия должна быть нейтральна в плане политики. Пошли аресты. Один арестованный сдавал одного-двух сообщников, их арестовывали, допрашивали, пусть не сразу, но и они выдавали контакты. Круг арестованных ширился, задействованных в арестах и допросах жандармов становилось все больше. Столичное охранное отделение невелико по численности, и через месяц следствие получилось, что весь отдел был задействован на ликвидацию военно-революционной организации. Судил их трибунал. Если бы было военное время, всех приговорили к расстрелу. А поскольку время мирное, да еще не творили ничего, кроме приобретения оружия и патронов военного образца, то руководители получили разные сроки, каторги, рядовые члены организации и ссылки. Но все были с позором увольны из армии и лишены чинов. Так малозначительный эпизод по пьянству интенданта привел к ликвидации большой группы заговорщиков. Дело огласки руководство военного ведомства и внутренних дел старалось не давать. Кое-какие сведения до журналистов доходили, но неясные, отрывочные. Охранное отделение, как обычно, отмалчивалось. Армейские генералы разводили руками и делали удивленные глаза. В полках заговорщики, помилуй бог, чай не 1825 год на дворе. Матвей, как инициатор дела, стоявшего у истоков его, получил премию в тысячу рублей. Сумма приличная, срод столько в руках не держал. Вернее, держал, но не свои. То государственный после уничтожения боевиков при экспроприациях, то акционерных банков, но никогда рубля не присвоил. Другое дело свои. Разные мысли в голову лезли. Положить в банк под проценты, купить автомобиль или добавить еще своих и замахнуться на квартиру. Решил посоветоваться с отцом. «А купи-ка ты сын дачу, мы бы с твоей мамой там проживали, свежий воздух в нашем возрасте полезен, а ты бы на выходных приезжал, крыжовничка поел с куста, либо малины, да просто в шезлонге полежал. После городской суеты, что может быть лучше?» Предложение заманчивое, он без подсказки отца о даче даже не думал. «А если еще на участке дом будет основательный, чтобы можно было и зиму там провести, так вообще замечательно». Начал газеты с объявлениями просматривать. То далеко от города, то домишко убогий, то цена неподъемная. Чем ближе к городу либо транспортное сообщение лучше, тем дороже. Дачи на Черной речке в Петергофе, Стрельне были доступны купцам, промышленникам, знаменитым артистам или писателям. Я вдруг случайно на службе услышал разговор со служивцем, что продаются две дачи в Ольгино. Местечко это Матвей знал, был как-то по служебным делам. На берегу Невской губы проезд удобный либо по Приморскому шоссе, либо по железной дороге. Есть и платформа, и небольшой вокзал. Поселок невелик, ну, телефонизирован, а еще есть уличное освещение. Тут же поинтересовался у офицеров адресом. Штабс-капитан Земсков посоветовал. Сам бы купил, да денег не хватает, рекомендую. И дал адрес. После службы Матвей домой уговорил отца поглядеть. На пролетку и в путь. Показалось далековато, но это на экипаже. Поездом с и точно быстрее. Владелец дачи не расхваливал, что Павлу и Матвею понравилось. Участок большой, на земле кустарник, малина, крыжовник. И деревня ели березы, воздух напоен ароматами. А из-за забора видна гладь Невской губы, фактически часть Финского залива, только более пресная из-за Невских вод, уж больно полноводна река. «Позвольте полюбопытствовать, почему такую красоту продаем?» – спросил Павел. «Дом деревянный, крепкий, в два этажа, на каждом этаже по две просторных комнаты, да еще мезонин». «Вдовец Янони», – вздохнул владелец. «Каждый предмет в доме моей супружницы напоминает. Тяжело мне здесь. Дети разъехались. Дочь замужем в Москве, сын военный, служит в Киеве. К себе зовет. Продам к дачу квартиру в городе, да и поеду». Сговорились о цене, ударили по рукам. Встречу назначили на послезавтра. Надо хозяину документы приготовить, а Матвею деньги. Оформление покупки времени много не заняло. Купчу заверили в управе поселка. Матвей деньги отдал. Как-то быстро получилось. Месяц просматривал газеты, а купил случайно. Следующий день выходной. Уже на правах владельца на поезде привез родителей. Для отца же неудивительно, был и видел, а мама восхищалась. Всю жизнь мечтал поближе к природе. Надо же, сбылось. Когда можно переезжать? Да хоть завтра. Соберете вещи, перевезем на пролетки, живите. Магазин недалеко, да вы видели. Я уже с соседкой поговорил. Можно договориться с деревенскими, будут молоко носить, да овощи по Редиску, огурцы, картошку, высказался отец. Родители не спеша участок обошли, потом дом обследовали. Особенно приглянулся мезонин. С него открывались прям сказочные виды на песчаный берег, на рощицу, а за ней водную гладь. Матвей не подозревал, что дача сыграет в его жизни и жизни родителей важную роль. Кажется, не связанные друг с другом события. Премия, покупка дачи. Но дача спасла родителей в 17 и 18 годах, когда ВЧК устроила красный террор. По телефонной книге ходили по адресам, брали в заложники хозяев, расстреливали. А потом и грабежи пошли. Пьяные матросы до да пролетариат стали сгонять хозяев на улицу, заселяться сами. В лучшем случае забирали деньги и ценности и шли пропивать проедать. В худшем выводили во двор и расстреливали именем революции.